Зато Илье сделалось еще тяжелее, чем прежде. Он жестоко корил себя. Это где были не такие объятия, а как сестра старшего брата обнимает. Удумал тоже, возмечтал медведь косолапый о царевне лебеди. А вдруг она почувствовала, как он весь задрожал. Тогда со срама хоть в петлю... Очень просто могла догадаться. Она ведь умная, если уж другие исчислили. Вчера было у Ильши страшное потрясение, после которого он и порешил с Василисой навсегда расстаться. Когда остался с ней вдвоем в горнице, Алешка вывел Митшу для уединенного разговора Через малое время отправился за ними и он, якобы позвать Дмитрия, на самом же деле постыдно сбежал от Василисиных укоров, да и попал из огня в полымя. Друзья громко бронились в соседней комнате, каждое слово было слышно. Попов упрекал. «Сам говорил, что не станешь мешаться, потому что я раньше доспел, а сам с ней за ручку сидишь». «Нечестно. Так ли товарищи поступают?» «А Никитин ему?» «Ты раньше? Как бы не так. Я Василису Матвеевну десять лет знаю. Это ты отступиться должен?» «Десять лет. Ха-ха. С ее девяти годков. Не бреши». «Чтобы ты понимал, тут судьба, а ты под ногами путаешься, хвост распустил. Петух ты цесарский, а не кавалер». Это еще было ладно. Но дальше разговор повернул так, что Илью кинуло в пот. Хороши мы, приятели, товарищи, горько посетовал Алешка. Того и гляди, все трое, друг на дружку накинемся. Почему трое? Илья-то здесь при чем? Как при чем? Слепой ты что ли? Неуж ты не видишь, каким теляти он на Василису смотрит? А излечился он чудодейно, по-твоему, отчего? Ничего никогда не боялся. А увидел ее в опасности разом, с перепугу ноги ожили. Нет, брат. Причисляй к нашему полку и друга Илейку. Друг Илейка схватился за сердце. Постыдная его тайна, с которой он прожил столько лет, раскрыта. Митька тоже хорош, помолчав, еще и добавил сраму. А знаешь, Леша, не он к нашему полку прибыл, это мы в его полк приписались. Я теперь вспоминаю, что Илья и десять лет назад на Василису такими же точно глазами смотрел. От подобных разговоров попятился Илья в обратную сторону. Вот какой стыд с ним вчера приключился. Выехав за ворота, он выдернул из-за ворота булавку, рассмотрел. Головка у нее была бирюзовая, в цвет глаз дарительницы. «Ладно, пускай торчит». Он бережно всунул заколку обратно, чтоб не потерялась, и снаружи было незаметно. «Ворожи, не ворожи, а все равно не отклеится ему и не отсеется». Что будет, то и будет, на все воля Божья. Теперь можно было подумать и об иных заботах. В доме побывал кто-то чужой. Это ясно. Помимо Василисы. Она говорит, что дверь отперлась-заперлась легко, а теперь замок скрипит. Повозился с ним кто-то. И в самом доме что-то переменилось. Вроде все на месте, ничего не тронуто, а пусто стало, томно, возвращаться не хочется. Правда, на то, чтобы домой еще раз заехать, уже и времени не оставалось. С самой ночи Илья пребывал в непрестанной работе. Побывал он с Зеркаловым и главным шпигом Юлой, выделенным Илье в помощники, на князь Кесаревом подворье. Посмотрел на терем, на крепкий каменный подклет. Потом спустился к мине. Подземный ход шел из подвала церкви архангела Михаила, что стояло неподалеку от княжеских палат. Там уж настоятель прежде служил попом в стрелецком полку и был с заговорщиками заодно. Он-то и рассказал фролу про древний, еще опричных времен лас — которое оставалось лишь укрепить и прорыть чуть подальше, под князь Кесарские хоромы. Спустился Ильша в подкоп, сказал заветное слово, показал письмо от фрола быка и оставили взрывного мастера под землей одного. Пороху стрельцы заложили маловато, и заряд был поставлен бестолково, вся сила взрыва пошла бы в кость. Илья вернулся к Зеркалову и Юле, поджидавшим по соседству. Сказал, «Так, мол, и так. Рвануть рванет, но терема не обрушит, ибо там основа белокаменная, на яичном растворе. Устоит!» «Так негоже, объявил начальник. «Не рухнет терем плохо. Воры, которые будут приставлены наблюдать, подумают, что князь остался жив». Могут всему делу отбой дать. А можешь поправить мину, чтоб дом обвалился. В назначенный час Федор Юрьевич потихоньку из телема выйдет. Никто того не заметит. А палат своих ему не жалко. Государь ему взамен старого дворца новый подарит. краше прежнего. Что Рамадановский не прогадает, это Илье было и так понятно. Преображенские Они никогда и ни в чем себе убытка не сделают. Как скажешь, боярин, ломать не строить. Как поправить дело, Илья уже придумал. Задачка нехитрая. С утра отправился к знакомому кузнецу, изготовил широкую медную полосу в два аршины шириной, а длиной в четыре с половиной. Приготовил все прочее, что было нужно. Погрузил в свою тележку, повез. А по дороге завернул к Василисе. Во-первых, спросить про ключ. Не давал ему покоя скрип в замке. А во-вторых... Ну, про то уже было сказано. Хотел навсегда попрощаться, а увяз хуже прежнего. Колесо в колею, а твоя душа в мою.